Часть 2, глава 15, Господин Обер-офицер. Правильно и мудро сказал когда-то знаменитый писатель Диодор Иванович Миртов, с которым Александров после своего литературного провала перестал видеться из-за горького и мучительного стыда. В геме течет, течет, ничто его не остановит и ничто не повигнет обгатно. Аминь. Середина и конец 1888 года были фатальны для мечтательного юноши, глубоко принимавшего к сердцу все радости и неудачи. Черных дней выпадало на его долю гораздо больше, чем светлых. Тоскливое, нудное пребывание в скучном положении молодого начинающего фараона – Суровая утомительная строевая муштровка, грубые окрики, сажание под арест, назначение на лишние дневальства – все это делало военную службу тяжелой и непривлекательной. А тут еще постоянные нелады с точной наукой, которая называется военной фортификацией. Преподает ее полковник инженерных войск Колосов, человек лютой строгости, холодной и безжалостной. Он знаменит во всей Москве как строитель солидного памятника русским воинам, живот свой положившим в русско-турецкую войну 77-78 годов. Но эта слава не мешает ему губить и топить беспомощных юнкеров, как слепых щенят. Его система преподавания была проста, кратко и требовательно до ужаса. Войдя в аудиторию и не здороваясь, он непременно должен был найти уже готовыми все приспособления для лекции. Вычищенную до блеска классную доску, чистую, слегка влажную губку и несколько мелков, тщательно отточенных в виде лопаточек и обернутых в белые ровные бумажки. Он ничему не учил. Он брал мелок, подходил с ним к доске и странным повелительным беглым голосом произносил «Амбразура или полевой окоп, или люнет, барбит, траверс и так далее». Затем он начинал молча и быстро чертить на доске профиль и фас укрепления в проекции на плоскость, приписывая с боков необычайно тонкие четкие цифры, обозначавшие футы и дюймы. Когда же чертеж бывал закончен, полковник отходил от него, так, чтобы его работа была видна всей аудитории, и воистину работа эта отличалась такой примизной чистотой и красотой, какие доступны только при употреблении хороших чертежных приборов. Лекция оканчивалась тем, что Колосов, вооружившись длинным тонким карандашом, показывал все отдельные части чертежа и называл их размеры. Скат 3 фута 4 дюйма, подъем 4 фута, Берма заложение, эскарп, контраскарп и так далее. Юнкера обязаны были карандашами в особых тетрадках перечерчивать изумительные чертежи Колосова. Он редко проверял их. Но случалось внезапно, пройдя вдоль ряда парт, Он останавливался, показывал пальцем на чью-нибудь тетрадку и своим голосом без тембра спрашивал. «Паук? Корзинка с земляникой? Хамелеон?» И, сделав малую паузу, «Единица». Он был очень самостоятелен и почти никогда не дожидался звонка на перемену. Просто доставал надушенный платок из тонкого полотна, отряхивал свою грудь и руки от еле заметных пылинок мела встряхивал платком и, не сказав ни слова, уходил, когда ему хотелось. Александров никак не мог удовлетворить этого строгого, бесчувственного, всегда молчаливого идола. Чертить он умел отлично, и линия у него выходила щеголевато-ровной, но основных начал фортификации он не мог преодолеть. Его воображению никак не удавалось видеть предметы, построенные из земли и камня в проекции на плоскость, то есть не имеющими ни материи, ни веса. Если бы ему показали люнет, барбет или амбразуру, сделанными из глины или папье-маше, он, наверное, понял бы мгновенно ошибку своего геометрического неведения. Но об этом, увы, никто не хотел позаботиться».